31. Мы с Джудом встретились где обычно на 10-й авеню, в кафе, где издавна собираются любители искусства. Моего друга невозможно не заметить издалека. Худощавый, привлекательный, с копной преждевременно посидевших волос. Его часто принимали за Джима Джармуша, хотя и не в мире искусства, где он был известным критиком и экспертом номер один на художественных аукционах по всему миру. Лондон, Париж или Дубай, он бывал везде, где люди создавали или продавали произведения искусства. Джуд сидел, как обычно, на центральной банкетке напротив бара с бокалом белого вина. Мы говорили о его делах, только что вернулся с венецианской биеннале. Потом о моих, собираюсь в Амстердам. Два крутых парня, везунчики по жизни. «Тебе не помешает кое с кем познакомиться? В Амстердаме». — сказал он, просматривая список контактов. Джуд был знаком с художниками, дилерами и коллекционерами по всему миру. «А, вот, Каролин Кахил. Я познакомился с ней на художественной ярмарке. Я отправлю тебе ее контактную информацию, сообщу, и что ты приедешь. Она известная голландская художница, знает там всех, и Ван тоже знает все». «Одна знаменитая картина Ван Гога принадлежала ее дедушке или, может быть, прадедушке, не помню точно, но слышал, что она вела за нее долгую упорную борьбу». «С кем?» — спросил я, и Джуд объяснил, что картина была похищена во время войны. «Каролин сама расскажет, она тебе понравится». Потом он предложил свести меня с парой голландских арт но я ответил, что у меня уже есть три «Контакта от Бюллера». «Рекомендации от могущественного матья Бюллера!» Джуд поднял брови. «К ним нужно прислушиваться». «Ты как-то странно это сказал. Тебе не нравится Бюллер?» «Не в этом дело. Я же сам тебя с ним познакомил, помнишь? Просто его уровня невозможно достичь, не раздавив попутно несколько человек». Итак, ты свел меня с человеком, который собирается меня раздавить». «Тебя? Не так-то это просто!» Он поднял свой бокал. «За тебя и матья Бюллера!» После этого нас несколько раз прерывали. Сначала какой-то бесцеремонный коллекционер из Техаса, затем какой-то дилер, потом художник, за ним куратор. Все хотели поговорить с Джудом. Когда мы, наконец, остались одни, Джуд допил свое вино, а я допил пилигрина. Он напомнил, что мне имеет смысл связаться с Каролин Кахил, И мы распрощались. Когда я вернулся домой... Алекс лежала в постели и смотрела на канале «Criterion» — старый фильм, который я видел давным-давно. Я разулся и сел рядом. «Он уже знает, что она жива». «Как? Она жива?» Алекс шлепнула меня по плечу. «Извини, я не знал, что ты в первый раз смотришь». «Я догадывалась, что полицейский влюбился в портрет Лоры. Теперь ты все испортил». Я снова извинился, поцеловал Алекс, и она спросила, как прошла встреча с Джудом. «Замечательно. Я рассказал ей о художнице, с которой он посоветовал мне познакомиться в Амстердаме, и о голландских арт-дилерах, с которыми устраивал мне встречу Маттия Бюллер. Потом она рассказала, что хочет встретиться с реставратором картин в музее Ван Гога, экспертом по аутентификации. «Вот интересно», — полюбопытствовал я вслух. «Что Смит собирается делать в Амстердаме? С кем встречаться?» Алекс была уверена, что он нам скажет, а я сомневался. «Слушай, а о чем ты хотела поговорить?» — вспомнил я. «Ой, уже забыла». Алекс, прикусив губу, покачала головой. «Не помню. Наверное, что-то не очень важное». Правда? «Правда?» Она отвела взгляд, потом снова посмотрела на меня, просияла улыбкой и бросилась целоваться. Когда ее язык оказался у меня во рту, мне стало все равно, о чем она умолчала и скажет ли об этом когда-нибудь.